Глава десятая. Будь он прав или нет. Прославленный газон как раз прихорошился для игры, когда я и Раффлс встретились на утро у лордов. Я, признаюсь, краснею, когда вспоминаю, что был настолько глуп, предположив, будто он протащит меня контрабандой в павильон. Но, возможно, среди всех правил на свете Единственными, которые он соблюдал неукоснительно Были правила крикетного клуба Мерлибоун И за несколько минут до одиннадцати Он присоединился ко мне на трибуне Б Небо синело так же ярко, как светило солнце И казалось, что вчерашний кошмарный день был просто еще одним днем в жизни. Но его тропический ливень оставил воздух Лондона прозрачным и чистым, как хрусталь. Нейтральный фон обычного дня оживился всплесками живого цвета, ожидающие судьи – куча опилок на каждом конце игрового поля и пирамида песчаного золота на изумрудном газоне. В тишине ожидания, наставшей перед появлением принимающей команды, у меня в ушах раздавался йоркширский акцент сурейского поэта, выплевывающего свои вирши. Что-то вроде «Великий день для мистера Уэбба и мистера Стоддерта», мимоходом, кстати, убеждавшего толпу в том, что Кембридж победит, поскольку все утверждали, что победит Оксфорд. Как раз вовремя заметил Раффлс, присаживаясь, и команда Кембриджа появилась из павильона, разнообразно украшенная оттенками синего и в синих же кепках. Одежда капитана была бледная от износа, Но страж калитки был одет в самую новую и самую синюю форму из всех, и даже будучи мужчиной-историком, я ежусь от воспоминания, как ему шел его наряд. «Тедди Гарланд выглядит, как будто ничего не случилось», — сказал я в тот момент, уставившись в бинокль на фигуру, обряженную в защиту для ног, с розовыми щеками и в огромных перчатках. «Это потому, что он знает, что есть вероятность, что ничего дурного больше не случится», — получил я ответ. Я повидался с ним и его стариком перед игрой, поскольку Дэн Леви уже зашел ко мне. Я с жаром начал расспрашивать обо всем, что касалось результатов произошедшего разговора, но Раффлс, казалось, просто не слышал. Капитан Оксфорда вышел, чтобы начать иннинг, сопровождаемый еще одним игроком, менее отмеченным славой Первый мяч игры отправился в полет в центр, и капитан Оксфорда не смог его остановить Тедди принял его не без грации и вернул продолжением того же движения в руки подающего «Он в порядке», — пробормотал Раффлс с долгим вздохом. «И наш мистер Шейлок тоже банни. Мы очень быстро пришли к согласию. Но самое худшее во всем этом то, что я всего лишь приостановлю. Он осекся, застыв с закрытым ртом, как, наверное, и я в ту минуту. Мяч был послан сильно, отбит, но быстро перехвачен в поле. Еще один мяч Тедди перехватил так же умело, как и первый Но он не вернулся к подающему Капитан Оксфорда все же нанес битый удар в его направлении И кое-что из возгласов на поле долетело до зрителей «Как вам это?» — почти сразу же раздался звенящий голос Тедди Палец судьи взлетел вверх а рука Раффлса опустилась на мое колено. «Он поймал его! Бани!» — закричал он мне в ухо, перекрывая ликование болельщиков Кембриджа. «На поле лучший отбивающий в обеих командах, и Тедди отбирает у него третий мяч!» Он прервался, чтобы проследить за медленным возвращением побежденного капитана и тем, как игроки на поле чествовали Тедди. После этого он дотронулся до моей руки и понизил голос. Он забыл обо всех своих неприятностях бани, если хочешь знать. Ничто не побеспокоит его до обеда, если не пропустит какой-нибудь верный шанс. А он не пропустит. Увидишь, хорошее начало для защитника за калиткой — Значит, даже больше, чем для отбивающего перед ней. Раффлс был прав. Еще одна калитка беспомощно свалилась сразу после этого. Затем игра стала несколько более отчаянной, лишенной противостояния мастеров, но наполненной припирательствами и нечастыми отбоями краем биты. Тедди был как будто создан для непростой игры за калиткой и исполнял ее совершенно. Было приятно видеть, как его грациозная фигура, скорченная возле в калитке, вдруг моментально распрямляется после броска. Его огромные перчатки были точно там, где нужно, а мяч так и лип к ним». Только раз он вскинул их преждевременно, и неплохой мяч, едва задев калитку, улетел прочь. Это была его единственная ошибка за утро. Раффлс сидел на месте зачарованный. По правде говоря, таким же был и я, но между геймами я все же пытался выведать подробности его переговоров с Дэном Леви, и раз другой мне удавалось вытащить из него детали. «У старого грешника есть жилье на реке Банни, хотя я подозреваю, что у него имеется, наверное, и второй дом, поближе к центру. Но я уверен, что несколько ночей он пробдит в своем обычном жилище, ожидая меня часов до двух, не меньше. И после этого ты нанесешь визит в Грейс-Инн, я уже выбрался туда с утра на разведку, не стоит терять времени». Но, с другой стороны, для этого дела чертовски много нужно узнать. Однако, Бани, опять смена состава. Как же быстро идет эта игра во имя Юпитера. Мускулистый юноша послал мяч свечой вверх, и страж калитки вернулся за колье. «Ты мне скажешь, когда пойдешь на дело», — прошептал я. Но Раффлс лишь ответил. Интересно, чего этот Джек Стадли не ждет, когда на пироге подрумянится корочка? В три ноги нет смысла без быстрой калитки. Технический сленг современной игры в крикет довольно утомителен. Но сейчас он показался мне полной белибердой, и я оставил собеседника ради наблюдения за игрой, которая для лордов пошла жестко, как никогда. Мощно поданный мяч перескочил подающего и ушел пылевым игрокам. «Тройка!» – пробормотал Раффлс себе под нос. Следующий мяч после хорошего броска перелетел через планки на кольях и как ядро шлепнуло перчатку Гарланда. Прекрасно заметил Раффлс уже менее осторожно. Очередная подача была попросту игнорирована, и у калитки и со стороны бьющего, а за ней последовала еще одна, которую Бита перехватила очень сильно, но поздновато. Такой удар мог бы легко разбить ограду павильона, но он не долетел до нее. Мяч застрял в левой перчатке Тедди, и никто из нас не узнал об этом. Пока тот не наклонился к передней ноге, и не кинул мяч в центр, возвращая равновесие. «Худший отбой за сегодняшний матч!» — поклялся убеленный сединами завсегда-то и рядом, как только стих гвалт. «И лучший перехват!» — воскликнул Раффлс. «Ладно, Банни, для меня обедня на сегодня кончена. Если я даже увижу все остальные подачи, ничего подобного, я уверен, не произойдет, но я и смотреть не стану. «Мне пора идти». «Но зачем?» — спросил я, следуя за Раффлсом в толпу у экипажей. «Я ведь уже объяснил, зачем?» — ответил тот. «Я подобрался к нему так близко, как это было только возможно в толпе. Ты ведь не собираешься делать это сегодня, Эй Джей?» «Я не знаю». «Но ты ведь дашь мне знать?» «Нет, если это будет в моих силах, Банни». Разве я не обещал не затаскивать тебя в эту трясину еще дальше? — А если я смогу как-то помочь тебе? — прошептал я, догоняя его после того, как нас на миг разделила толчая. — О, если я не смогу справиться без тебя, — ответил Раффлс вовсе невежливо, — я скоро дам тебе знать. Но давай сменим тему. Вот старый Гарланд и Камила Белсайз. Они заметили нас позже, чем мы их, и на какой-то миг я почувствовал себя подглядывающим. Но это был любопытный момент даже для человека, страдающего от обиды. Разоренный пенсионер выглядел осунувшимся, больным, неприкаянным, Настоящее воплощение газетной статьи о нем. Однако дух его сиял через усохшую плоть. Бедный старик светился гордостью и любовью, торжествуя, невзирая на все свои невзгоды. Он ловил взглядом каждый подбор своего сына, слышал ликующие крики, и я знал, что он будет слышать их до смертного часа. Камила Белсайз тоже слышала и видела все, но без того чувства острого торжества. Крикет был для нее лишь игрой, а не той квинтэссенцией и образом жизни, каким он являлся для его поклонников. И реальность так давила на нее, что простая радость, облегчавшая ношу ее спутника, не могла помочь ей. Что ж, — подумал я, пока они приближались, — старик устал, но радостен, а девушка так меланхолично, невзирая на великолепие своей молодости. Очевидно, мужчине принадлежит разум, угнетенный горестями, но ему же принадлежит и молодое сердце. «Эта игра меня утешила!» Услышал я после того, как он сердечно поприветствовал Раффлса. Но Камила лишь механически что-то говорила, и я поразился тому, как такая утонченная натура не может приободрить себя. Казалось, что ее больше интересует толпа, чем матч. Хотя толпа -то была совершенно обычной. Раффлз уже отговаривался срочными делами, убедительно бормоча что-то мистеру Гарланду, который пожимал ему руку с несколько озабоченным выражением лица. Мисс Беллсайдс всего лишь поклонилась, едва отведя глаза от пары плохо одетых мужчин, что привлекло к ним и мое внимание, пока они не удалились к выходу. Мистер Гарланд следил за игрой с живым интересом, приподнимаясь на цыпочки. «Мистер Мандерс присмотрит за мной», — сказала ему леди. «Ведь правда, мистер Мандерс? Я выдавил что-то утвердительное, и она добавила. Мистер Гарланд — член клуба, знаете ли, и очень хочет попасть в павильон». «Только чтобы услышать, что они говорят о Теди, сознался бедный старик, и едва мы договорились о встрече между Оверами, улучив момент, с озабоченным лицом поспешил прочь. Мисс Белсайс немедленно повернулась ко мне. «Мне нужно кое-что обсудить с вами», — сказала она быстро, но без всякого смущения. «Где мы можем поговорить?» «Наблюдая за игрой, предложил я...» размышляя о молодом человеке у колышка в калитке. «Мне прежде всего нужно место, где нас не услышали бы». «Речь про мистера Раффлса», — добавила она, взглянув мне прямо в глаза. «Опять дело в Раффлсе. Разговор о нем. И это после того, что она разузнала вчера. Мне не слишком нравилась эта перспектива» но я провел мисс Белсайс, мимо притесненного плющом современного теннисного корта к тренировочной площадке, превращенной ради матча в беседку с газоном. «И что же насчет Раффлса?» — спросил я, как только мы вступили на траву. «Я боюсь, ему грозит какая-то опасность», — ответила мисс Белсайс. Она резко остановилась и повернулась ко мне. «Будто мы играли какой-то спектакль для самих себя». «Опасность», — повторил я, пожалуй, выдав себя виноватым тоном. «Почему вы так считаете, мисс Белсайз?» Моя визави вдруг смутилась. «Вы ведь не скажете ему, мистер Мандерс?» «Нет, если вы мне этого не разрешите», — ответил я, — захваченный врасплох более ее манерой, чем самим вопросом. — Вы мне это обещаете? — Безусловно. — Тогда скажите мне, заметили ли вы двух мужчин, которые прошли мимо нас, как только мы встретились? — Там было изрядное количество мужчин, — ответил я, чтобы выиграть время. Но эти двое были не того класса, что собрался здесь сегодня. В котелках и коротких пальто так вы заметили их? — Заметил только потому, что вы на них смотрели, — отвечал я, припомнив, что произошло. — Они напрашивались, чтобы их заметили, — сухо ответила мисс Белсайз. Они следовали за мистером Раффлсом из клуба. — В самом деле, — встревоженно воскликнул я, — они следили за вами обоими, когда вы прибыли. — Вот паршивцы. Вы тогда заметили их в первый раз? — Нет. В первый раз я их увидела у ограждения, еще до начала игры. Они были недалеко от Тедди, как мне показалось. Но они не смотрели на него. Это и привлекло мое внимание. Я так думаю, они поджидали мистера Раффлса. В любом случае, когда он подошел, они отодвинулись подальше. Но потом они повсюду ходили за нами. «Вы уверены в этом?» «Я часто оглядывалась», — сказала мисс Беллсайз, впервые пряча глаза. «Вы думаете, что эти люди детективы — детективы?» Я выдавил из себя смешок. «Я боюсь, что, возможно, это они, мистер Мандерс. Хотя, кроме как на сцене театра, я детективов не видела». «Но все же», — настаивал я, с трудом сдерживая усмешку. «Вы полагаете, что именно здесь, на игре...» За Раффлсом стали бы следить. «Я теперь всегда готова к чему угодно», — сказала мисс Белсайс, после того, что услышала вчера днем. «Вы про бедного мистера Гарланда и его положение?» «Это довольно неловкое предположение. Мне удалось вставить в разговор с большой ловкостью. Взгляд моей визави вернулся ко мне. В нем было презрение, возможно, заслуженное». «Нет, мистер Мандерс. Я о том, что случилось между мистером Леви и мистером Раффлсом. Вы же прекрасно знаете, что я имела в виду», — строго добавила мисс Беллсайз. «Конечно, вы не отнеслись к этому серьезно», — спросил я, не обратив внимания на выражение недоверия. «Как бы я могла не отнестись серьезно? Это не шуточное обвинение, учитывая обстоятельства», — воскликнула Камила Беллсайз. — Считаете, — продолжил я, поскольку она явно не желала быть недопонятой, — бедный старина Раффлс может быть причастен к какому-то ограблению в Карлсбаде? — Если это было ограбление. На последнем слове она поморщилась. — Намекаете, что это мог быть какой-то розыгрыш, — сказал я, припоминая, как жертва сама себя убеждала в этом недавно в Олбани. Камила не только приняла это предложение с распростертыми объятиями, она даже осмелилась сделать вид, что это было именно то, что она сама имела в виду. — Это очевидно, — откликнулась она с таким значительным превосходством, которым мог бы воспользоваться сам Раффлз, но, увы, совершенно не шедшим ей. — Я удивляюсь, почему вы сами об этом не подумали, мистер Мандерс, ведь вы участвовали в той перепалке с мистером Леви всего лишь вчера днем. Мистер Раффлс все нам сам рассказал, и я очень благодарна вам обоим. — Ну, вы понимаете, ради благополучия Тедди, — добавила она, бросив в сторону игрового поля быстрый взгляд, полный раскаяния. Но все же это показывает, на что способен мистер Раффлс. «И это как раз то, что мы обсуждали вчера, говоря о нем». «Я не припоминаю», — сказал я, довольно быстро все припомнив. «В оранжерее, решилась напомнить мне она, — «когда вы спрашивали, что люди говорят о нем?» «Я ответила, что он живет своей смекалкой». «И игрой за деньги». «Да, но правда оказалась даже хуже». «Я не уверен в этом», — сказал я. «Но прожить за счет смекалки ему не удастся, если, конечно, она велит ему только красть драгоценности, а потом возвращать их обратно». Но это был всего лишь розыгрыш, напомнила она нам обоим немного напряженно. «Если мистер Раффлс вообще этим занимался, это наверняка должен был быть розыгрыш. И было бы ужасно, если бы у него начались неприятности», — из-за одной неуместной шутки. Я отлично понимал, что она сейчас чувствует. Она действительно беспокоилась насчет неприятностей у того, кто ей только вчера не нравился и кому она не доверяла. Ее голос дрожал от волнения, слезы проступили на глазах, И для меня ее глаза казались теперь милее, чем раньше, когда я видел их дерзкий взгляд. Но я достаточно опрометчиво высказал то, что думал, и слезы моментально высохли. «Я думал, он вам не нравится», — заметил я, и она немедленно отреагировала. «Кто вам это сказал? Он ведь так много сделал для Тедди», — продолжила она, — «и вчера...» «Больше, чем когда-либо еще». Она схватилась за мою руку. «И вы помогали ему. Мне ужасно жаль мистера Гарланда. Еще больше, чем Тедди. Но мистер Раффлс не просто сожалел. Я знаю, что он сделает все, что сможет. Кажется, он думает, что дело нечисто. Он говорил о том, чтобы урезонить этого наглого ростовщика, если даже не предать суду. Будет ужасно» если вдруг это чудовище повернет дело в свою пользу и сможет выдвинуть против мистера Рафлса какие-то обвинения. Она точь-в-точь точь повторяла мой тон, говоря насчет обвинений, и мне показалось, что эхо ее голоса было еще более неискренним, чем оригинал. Но, по крайней мере, я смог понять ее настроение. Мисс Белсайс не была обманута. Она всего лишь хотела, чтобы я так думал. Она угадала, что я знаю обо всем, но никто из нас не желал бы признать перед другими, что обвинения против Раффелса были оправданы. «Но зачем за ним следили эти люди?» — сказал я, начав гадать об их намерениях. «Если бы против старины Раффелса было что-то конкретное...» Неужели его не арестовали бы? — Ой, я не знаю, — таков был ее слегка раздраженный ответ. Я всего лишь думаю, что его стоит предупредить о том, что за ним следят. — Вам при этом не важно, в чем он виновен, — поинтересовался я. — Нет, — ответила она, — что бы он ни натворил, все покрывает то, что он сделал для Тедди вчера. — Так вы хотите, чтобы я предупредил его? — Да. Сама я этого не сделаю. — И вы предполагаете, что он действительно взял ожерелье у мистера Леви? — Так мы все считаем. Но допустим, что это вовсе не была шутка. Я говорил так, будто хочу в шутку предположить непредставимое. Все, что я желал услышать, было выражение лояльности — от этого нового, неожиданного и все еще ненадежного союзника. Этот бросок на удачу оказался неожиданно успешен. Мисс Беллсайз взглянула прямо мне в глаза и одним этим взглядом внушила мне уверенность. — Что ж, после вчерашнего, — сказала она, — я бы все равно его предупредила. — Вы будете защищать Раффлса. «И вам не важно, даже прав он или нет», — пробормотал я, понимая, наконец, что Камила Беллсайз полностью стала на нашу сторону. «Против этого грубого вымогателя определенно», — ответила она, не отказавшись от оговорки. «И уж совершенно не важно, что я при этом думаю о нем, после того, что вы двое сделали для Теди вчера». Мы уже некоторое время продолжали движение, и теперь я остановился как вкопанный. И глянул на часы. Оставалось несколько минут до перерыва на ланч. «Если Раффлс отправился на кэбик к себе, — сказал я, — то он уже почти приехал, и я мог бы позвонить ему по телефону». «На площадке есть телефонная будка?» «Телефон есть в павильоне, полагаю» но только для членов клуба. Тогда вам стоит найти телефон где-нибудь поблизости. — А как насчет вас? Мисс Беллсайз сверкнула улыбкой, означавшей полную и безусловную независимость. — О, я буду в порядке, — сказала она. — Я знаю, где искать мистера Гарланда, даже если я не найду по пути кого-нибудь, кто проводил бы меня. Но именно она проводила меня до высокого турникета на выходе к Веллингтон-Роуд. «Понимаете ли вы, почему я хочу предупредить мистера Раффлса?» — сказала она с нажимом, когда мы уже пожали руки на прощание. «Это все только потому, что вы и он были тогда брик тедди, И поскольку в конце она так и не напомнила мне о моем обещании...» Я с неохотой и решился действовать строго по договоренности, хотя Раффлс мог и вовсе не думать о той, что начала наконец думать о нем лучше.